Глава пятая. К тому времени, когда ресторан закрывался, мы уже хорошенько поднабрались и, зацепив бутылку дорогого шампанского, вышли на улицу к открытому бассейну. Денис устроился на лежаке и посмотрел на звёздное небо. Как же давно я не расслаблялся, и погода такая чудесная. И у меня просто закачаешься. Недолго думая, я скинула босоножки и прямо в платье прыгнула в воду. Денис приподнялся, удивлённо посмотрел на меня и прыгнул следом. «Послушай, да ты сумасшедшая! А где наша бутылка шампанского? Ты хочешь пить прямо в бассейне?» «Ещё спрашиваешь. В ресторане мы уже пили, а вот в бассейне ещё нет!» Денис вынырнул из воды, дотянулся до бутылки и подплыл ко мне. «Мы пили шампанское прямо из горла и резвились, словно малые дети». Я смотрела на его мокрый пиджак и галстук и давилась от смеха. Если бы ты только знал, на кого ты похож. На себя посмотри, ты выглядишь, как общипанная курица. А ты как мокрый гусь. Это я-то гусь. Ты сама гусыня. Когда мы сидели с почти пустой бутылкой на бортике бассейна, и Денис выжимал свой пиджак, он о чем-то задумался и спросил с заплетающимся языком. Э, знаешь, чего бы я хотел больше всего на свете? Еще выпить? Да тебя. Я же не милка. Ну, что ты так про неё постоянно склоняешь? Всё-таки она моя подруга. Тебе подруга, мне жена. Просто не знаешь, что такое жить с алкоголичкой. Вот ты бы жила с алкоголиком. Ещё чего не хватало? Не задумываясь, ответила я. Вот и я про то же. А я живу с пьющей, опустившейся женщиной. Ты должен вылечить Милу. Я никому ничего не должен. Я и так много делаю для неё. Пусть она, наконец, сама себя подумает. Почему я должен играть роль спасителя, если ей на себя наплевать? Ты так и не дослушала меня, что я хочу. Ну и что ты хочешь? Я хочу поиграть в казино. Прям сейчас? Ну да, только здесь его нет. Думаю, это твое желание невыполнимо. Это мое-то желание невыполнимо? Откуда тебе знать про мои возможности? Да я прямо сейчас могу позвонить другу, взять вам частный самолет, и мы рванем в любую точку мира играть в казино. Хочешь? Не хочу, категорично ответила я. Почему? Потому что твоя жена моя лучшая подруга. Но я же не сексом зову тебя заниматься, а всего лишь слетать куда-нибудь поиграть в казино. Ничего себе, всего лишь. Вот ты была в казино в Монако? Нет, конечно. А зря. Со всех концов мира в Монако слетаются желающие развлечься азартными играми. Местное казино – это главная достопримечательность страны. Оно состоит из галереи горных залов в стиле Ренессанса, европейского зала, белого зала, зала американских игр, зала Грации, а также двух залов для привилегированных посетителей. Ты даже представить себе не можешь, как там красиво. Живопись, скульптуры, бронзовые светильники – потрясающая роскошь. Там можно играть во что угодно – в английскую и европейскую рулетку. Блэк Джек, Кропе, Пунто Банко. Рядом с казино самый известный на Лазурном побережье ресторан. В нём подают вкуснейшие блюда из кухонь всего Средиземноморья. Александр, полетели? Куда? В Монако. Денис, да ты что, чокнулся? Милка проснётся, вот с ней полетишь. У тебя есть законная жена. Думаю, вам уже давно пора вместе отдохнуть и восстановить отношения. Неожиданно Денис взял меня за руку и совсем тихо сказал. Я хочу... Полететь с тобой, а не с Милкой. Но никаких «но». «Александра, хватит идеализировать свою подругу. Она алкоголичка, понимаешь? Она больной человек. Но ведь ты на ней женился и должен быть с ней и в радости, и в горе. Если она больной человек, то нужно её лечить. Сашка, повторяю, я никому и ничего не должен. Может быть, только детям, если они у меня, конечно, будут. Мила детей иметь не может». Пару абортов по молодости сделала, сказалась ранняя половая жизнь. Ходила по врачам, а теперь махнула рукой. Да и как мы можем иметь детей, если сексом не занимаемся? Ну, что Милка не может иметь детей, это полная чушь. Врачи всегда пугают. Скольким женщинам выносили приговор бесплодия? Ничего. Проходит несколько лет, и они рожают. Я не хочу от Милки детей. Ну, почему? Не хочу, чтобы у моих детей была мать-пьяница. Денис встал, покачнувшись, встряхнул выжатый пиджак и пьяно усмехнулся. «Вот я идиот!» «И деньги, и документы не вытащил, прям с ними в бассейн сеганул. Денис сел на лежак и принялся доставать содержимое карманов. Через минуту на соседнем лежаке сушились аккуратно разложенные доллары. «Александр, а почему ты не замужем?» Денис задал вопрос, который привел меня в замешательство. «Отвечай, а оно тебе надо?» Если спрошу, значит, надо. Наверное, потому что еще не нашла достойного партнера. А кого ты хочешь найти? Ну, я так сразу не могу сказать. Когда встречу, то обязательно почувствую. Вот, Милка искала деньги и применяла своего жениха на более выгодную партию, а точнее, на меня. Денис поймал мой взгляд и тут же сказал, только не говори, что она хотела выйти замуж по любви. Ну, почему ты так о ней думаешь? Однажды нажралась до чёртиков и во всём призналась. Наверное, сама не знала, что несла. «Так ты не ответила на мой вопрос. А кого ты ищешь?» Я ответила. «Я надеюсь найти эти любовь». «Нет, правильно. Пока мы на что-то надеемся, мы живы». Я села на соседний лежак и тихо спросила. «Денис, это ты заказал Милку?» «Что?» Денис посмотрел на меня в упор и взял меня за руки. «Ты это серьёзно?» Можешь не отвечать, это твоё право. Тебе это Милка внушила? Причем тут Милка? Я просто спросила. А я тебе просто отвечаю. Я бы никогда не смог взять грех на душу и убить кого-нибудь, особенно свою жену. Не слушай ты ее, пьяные бредни. Денис, я просто хотела тебе сказать, что если ты ее не любишь, и она тебя раздражает, то ты лучше с ней разведись, но только не убивай. Александра, я здесь ни при чем. Ты мне веришь? «Я тебе верю. Теперь ты знаешь, что кто-то хотел убить Милу. Нужно принять меры безопасности. Подумать хорошенько, кто бы мог это сделать и наказать». «Саша, ну, конечно, я не буду сидеть ложа руки. Я рассматриваю всевозможные варианты и уже подключил людей, чтобы они разобрались в произошедшем». Неожиданно Денис приподнялся, схватил меня на руки и посадил к себе на колени. «Да ты что, с ума сошел?» «Сошел? Дай мне встать». Попыталась я вырваться, но Денис прижал меня к себе еще крепче и не позволил этого сделать. Вдруг Мила проснулась и пошла нас искать. «Ты представляешь, что будет, если она нас так вместе увидит?» «Ну и что будет?» «Ты-то жену не потеряешь, а вот я подругу потеряю точно». «Денис, прошу тебя по-хорошему. Лучше отпусти». «А если по-плохому?» «Если по-плохому, то я буду бить тебя по голове». «Бей. Я уже подставил ее. Я отпущу тебя только в том случае». Если ты зацепишь в баре еще бутылку шампанского. Гулять-то гулять. Хорошо, я схожу. Вот, дружочко. Я бы сам сходил, но не могу оставить тебя с целым лежаком сохнущих долларов. Боюсь за твою безопасность. Я же сказала, что схожу. Только отпусти. Поцелуй. Мне все же удалось вырваться, поправив вырез на платье. Я покрутила пальцем у виска и строго произнесла. ты, ты сошел с ума». Ты не понимаешь, что твоя жена моя лучшая подруга. И вообще я с женатыми мужиками романов не завожу. Для меня это табу. Ты предлагаешь мне развестись?» В голосе Дениса появилась усмешка. «Я ничего не предлагаю, это ты сам придумал». Но в чем я виноват?» «В том, что повелся на твою подругу, а только потом увидел тебя?» «Еще скажи, что ты никогда не чувствовал, как я к тебе отношусь». «А как ты ко мне относишься?» «Можно подумать, ты не знаешь, что я неровно к тебе дышу». «Не знаю». Ты, наверное, просто много выпил. Трезвым я бы никогда тебе этого не сказала, носил бы все в себе, поэтому послушай меня хоть пьяным. хоть ничего не говори? Нет уж, послушай, я старался с тобой не встречаться и специально задерживался, когда ты бывала у нас в гостях. Я просто боялся натворить глупостей, но я устал себя сдерживать. Надоело. Господи, Денис, ну, что ты такое говоришь? Буркнула я себе под нос и собралась отправиться в бар за шампанским. Ты куда, поинтересовался Денис? За шампанским. Ты же вроде хотел. Сядь лучше. Поговорим по душам. Кстати, Александра, а ты умеешь танцевать стриптиз? Причем тут стриптиз? Ты хочешь, вот, чтобы я тебе здесь еще танцевать начала, я хочу увидеть душевный стриптиз. Это как? Обнажи мне свою душу. Оголи ее. Я хочу знать про тебя все. Про меня невозможно знать все. Я ушла за шампанским. Потом сходишь. Я быстро. Задержавшись у стойки бара, я взглянула на пожилую женщину, убирающую со столов грязную посуду. «Вам плохо?» – неожиданно спросила та, проходя мимо. «С чего вы взяли?» «Вы очень бледная», – тревожно заметила женщина, остановившись. «У вас всё в порядке?» «Нет», – вырвалось у меня. «Может, вам нужна помощь? Мне кажется, мне уже ничего не поможет» растерянно прижимая к груди купленную бутылку шампанского, я быстро заговорила, борясь с подступающими слезами. Я ищу свою вторую половинку. Долго ищу. Мне всегда казалось, что как только я увижу этого человека, то сразу его почувствую и пойму, что он действительно мой. И вот я его встретила. Но почему вы говорите про него таким трагичным тоном? Это же замечательно. Люди могут прожить всю жизнь, но так Его и не встретить. А вы его встретили. возможно, только поздравить. Дело в том, что этот человек муж моей лучшей подруги. С лица женщины тут же сошла улыбка, и оно стало серьёзным. Мне даже показалось, что на нём застыла маска негодования и упрёка. Это неправильно. Только и смогла сказать она. Я знаю. Но неужели всё должно быть правильно? Я так устала правильно жить. Уводить мужа у лучшей подруги очень подло. Я разумом все понимаю, а вот сердце это понять отказывается. Что ж мне теперь делать? Бежать. Бежать без оглядки? А разве это правильно, бежать от чувств? В вашей ситуации это единственный выход. Но это взаимно. И детей и в семье нет. Неважно. Вы же сами сейчас сказали, что это семья. Как же больно бежать от любви. Всю жизнь мы ее ищем, а когда находим, то убегаем. Несправедливо. А жизнь сама по себе несправедливая. «Я всё поняла», — глухо произнесла я и вышла на улицу. Вернувшись к бассейну, я увидела у лежаков черный джип, рядом с которым курили двое мужчин. И, почувствовав неладное, остановилась у дерева. «Поехали», — сказал лысоватый мужчина более молодому, кинув окурок в воду. «Ты его хорошо связал?» «Не переживай, шеф, он нас не побеспокоит». тогда всё окей, валим отсюда». А, может, я баксы соберу? Жалко добро оставлять. Если все собрать, то нормальная котлета получится. Только быстро. Пиджак и документы тоже прихвати, чтобы никаких следов его пребывания здесь не осталось. Хорошо, Жак. Я хотела подойти и спросить этих двух типов, где Денис. Но от страха не могла даже пошевелиться. Собрав все вещи Дениса, незнакомцы сели в джип и уехали. Уронив бутылку шампанского, я смотрела им след и пыталась запомнить номера автомобиля.